Глава двадцать Муж готовил документы Дианы для поездки в Германию. Девушка переживала по поводу этого. Она не знала, как примет ее семья Стаса, не знала, как вести себя с ними. На свадьбе муж ограничил ее общение со своими родителями до минимума, они толком и познакомиться-то не смогли. Но теперь непременно предстоит общение с родственниками. Хотя после этого Стас и обещал дать ей развод, Диана не хотела предстать перед его семьей в дурном свете. Девушке пришлось просить подругу придержать для нее место в туристическом агентстве на неделю. Диана не хотела терять эту работу. С тем графиком ей удобно совмещать учебу. Она не видела Стаса уже два дня. Он словно избегал ее. Или это снова ее больное воображение. Зато зачистил Сергей. Приходил в дом мужа под разными предлогами. И Диана в итоге поняла, что это действительно только предлоги. Друг мужа стал открыто флиртовать и заигрывать с девушкой, чем ставил ее в неловкое положение. Сергей неплохой человек, ей нравилось с ним общаться, но не более. Его напоры чрезмерная навязчивость давили на Диану. Она не из тех, кто стал бы строить отношения с другом мужа, пусть даже фиктивного. Ей это ни к чему. Сейчас девушка совершенно не думала о своей личной жизни. Да и к Сергею не лежит душа, как к мужчине. Скорее, как к другу. Диана не понимала, почему он проникся к ней таким интересом, и тешить его ложными надеждами не собиралась. Девушка решила сказать ему, что между ними ничего не может быть. Сергей пригласил сегодня в ресторан. Диана пыталась отказать, но не нашла достойного повода. У нее складывалось ощущение, что он узнал о том, что Стас решил дать ей развод. И это стало поводом для его активных ухаживаний. Девушке казалось такое отношение неправильным. Почему муж позволяет это? Интересно, он в курсе? Словно они затеяли какую-то игру. Диана обязательно вечером скажет Сергею, что он зря тратит на нее свое внимание. Девушка помогала готовить ужин Катерине Алексеевне когда охранник сообщил, что к ней пришли. Диана не сомневалась в том, кто пришел. «Что это Сережа зачистил к нам?» – как бы между делом произнесла Катерина Алексеевна. «Не знаю, возможно, дела какие», – ответила Диана, будто не понимает, что она имеет в виду. Естественно, не только девушка заметила частые визиты Сергея, но и от Катерины Алексеевны это не укрылось. «Ну-ну». Недовольно хмыкнула женщина, посмотрев, как Диана вытерла руки и сняла фартук. «Я скоро», – произнесла девушка, покинув кухню. Сергей ждал ее в гостиной. Увидев, что Диана в домашней одежде, нахмурился и спросил. «Ты не успела собраться или никуда со мной не идешь?» «Извини, не иду», – ответила тихо девушка. «А что изменилось?» – удивился мужчина. «Сергей!» «Скажи, пожалуйста, ты проявляешь ко мне внимание по-дружески или это что-то большее?» не смело спросила она. «Диан, не подумай, что я слишком навязчивый, но ты мне очень нравишься», – ответил Сергей. Как же Диана надеялась, что ошиблась в своих подозрениях. Но, увы, девушка не знала, какие слова подобрать для того, чтобы объяснить мужчине, что у них не может быть отношений. Ей вообще не приходилось никому такого говорить. Нет, Диана умела ставить на место недалеких, наглых хамов, которые порой приставали к ней на работе. Но Сергея она не хотела обидеть. — Сереж, ты хороший человек, только я не та, кто тебе нужна, — тихим неуверенным голосом произнесла Диана. — Я совершенно не думаю сейчас про отношения. Да и как-то не по-человечески это получается. Я жена твоего друга пусть и не настоящая, но про это никто не знает. «Диан, Стас не против, он сам дал мне зеленый свет», увереннее ответил Сергей. «Значит, не против», еле слышно повторила девушка. «Теперь понятно. Стас не просто решил развестись с ней, но и спихнуть другу». «Как это вообще понимать? Она что, вещь какая-то?» Диана усмехнулась своим мыслям. «Вот как знала» что стоит только поверить, что он не такой плохой, каким хочет казаться, и выясняются гадкие подробности. Как они вообще могли ее обсуждать? Бред какой-то». «Стас и развод решил дать, потому что узнал, что у меня чувство к тебе», произнес серьезно Сергей. Дяне словно пощечину дали, а ее вообще спросить не забыли? «Значит, Стас воспользовался, теперь другу решил уступить». Внутри девушки проснулся вулкан, и скоро он начнет плеваться лавой. «Вот, оказывается, что! Я-то, дура, всю голову сломала! С чего он стал таким добрым? То есть я теперь обязана принимать твои ухаживания? Снова будет договор? Или вы дадите мне свободу выбора?» – воскликнула Диана, устав от этих игр. «Все не так, Диан». «А как? Объясни!» – прищурила глаза девушка. «Это просто совпадение», – попытался защититься Сергей. «Нет, это не совпадение. Вы привыкли играть жизнями простых людей. Уходи. У нас с тобой никогда ничего не будет». Резче, чем хотела, – произнесла Диана. «Как понимаю, про развод теперь я могу забыть?» «Не знаю», – растерянно ответил мужчина. «Что и стоило доказать». «Диан, поверь, для тебя так будет лучше». Вдруг повысил тон Сергей. «Из чего?» «Ты не знаешь Стаса. Он тебя сломает без сожаления и вины не почувствует», прорычал он. «И поэтому я должна прыгать с рук на руки?» возмутилась девушка. «Вы меня не забыли спросить, чего я хочу?» «Я только о тебе и думаю. Вряд ли твой муж будет так же заботиться о твоих интересах. Все, что он может, это использовать тебя. Ты же знаешь, не будь наивной», кричал Сергей а Диане все больше и больше не нравились его слова. Они все хотят ее использовать, им плевать на чувства девушки. Ей не нужна такая свобода. «Оставьте меня в покое, мне не нужна мнимая свобода», произнесла Диана и быстро вышла из гостиной. Ее разрывало от негодования. Как можно так играть людьми? Как Стас мог так поступить с ней после той совместной ночи? Диана чувствовала себя использованной и выброшенной. В голове не укладывалось, что он просто отдал ее другу. Нормальный такой подгон в виде бывшей жены. И Сергей тоже хорош. Он что думал, она от безысходности кинется на него? За кого они вообще принимают Диану? Один мужчина выбросил, другой хотел подобрать. А что дальше? Появится третий, четвертый, пятый? Диана не чувствовала убийственного разочарования из-за того, что обещанная свобода растворилась, как утренний туман. Девушке было горько из-за того, что кто-то решил, что может играть ей как пешкой на шахматной доске. Что же ждет ее, когда муж узнает, что она отказала его другу? Разозлиться, попробует заставить, или оставить все как было? Стас остался в городской квартире. Он не хотел ехать домой и лишний раз пересекаться с женой. Особенно после того, как друг резко взял Диану в оборот. Его злило все это. Он не понимал, почему, но злило жутко. Мужчина планировал поехать к любовнице, но в последний момент понял, что не хочет. Возможно, так действовала на него предстоящая поездка к родителям. Он не знал, справится ли Диана. Да и как его родные себя поведут. Только Стас наполнил бокал коньяком, раздался стук в дверь. У него не было желания открывать. «Кого, черт возьми, там еще принесло?» Злясь, подумал он. Открыв дверь, увидел Серегу, хмуро посмотрел на гостя. «Что, ужин не удался?» – съязвил Стас, зная, что в это время друг должен был быть в ресторане с его женой. «Ты один? Я зайду?» – спросил тот, заглянув в квартиру. «Ну, заходи, раз пришел». Друг прошел в гостиную и по-хозяйски налил себе коньяка, а потом рухнул в кресло. «Ну и что стряслось?» — спросил Стас, не выдержав его недовольную мину. «Диана отшила меня», — рыкнул Серега. «Неужели?» — сделал он удивленное лицо. В принципе, Стас рассматривал такой вариант и думал, даст он в таком случае ей развод или нет. С ответом еще не определился. «Да, прямым текстом сказала, что у нас ничего не получится». Хмуро пожал плечами Серый. «Может, она уже на тебя запала?» «С чего вдруг?» — усмехнулся Стас. «Ну, ей не очень понравилось, что ты дал мне зеленый свет», — ответил друг. «Интересно, откуда Диана узнала об этом?» — ухмыльнулся Стас. «Она сказала, что мое внимание к ней — это ненормально, так как она твоя жена. Я просто сказал, что ты не против», — пытался объяснить Сергей. «И все равно отшила тебя?» Да. «Она, кстати, очень разозлилась почему-то», — спокойно произнес друг. «Почему же?» — приподнял одну бровь Стас. «Не знаю. Диана сказала, что не собирается ходить по рукам или что-то в этом роде», — недовольно произнес Сергей. Он явно был очень расстроен тем, что у него ничего не получилось с Дианой. «И что теперь?» — спросил Стас. «Его почему-то забавляла эта ситуация» словно он где-то глубоко в подсознании ждал, что его жена отвергнет друга. — Не знаю. Ты хочешь что-то предложить? Серый посмотрел на него заинтересованно. — Все, что зависело от меня, я сделал. Что ты еще хочешь? Не могу ж я заставить Диану? — Нет, он, конечно, мог, но не хотел. Вот в чем дело. — Да и зачем? Это глупо. — Ну да, — согласился Сергей, сушив залпом бокал. Стас не знал, как быть теперь с Дианой. Кто его тянул за язык с этим чертовым разводом? Если бы не говорил жене об этом, то преспокойно оставил все, как было. Но теперь она знает и ждет развода. Не может же мужчина просто сказать, что передумал. Или все же может.